715. -е. Матерь Агни-йоги. Зреют и всходят семена, посеянные гуру в урочное время. Урочен посев, урочные всходы, и жатва будет урочной. не гадание, но точный расчет и действие сроков. Так непреложность входит в жизнь, как утверждение несомненного. Но ростки, уже появившиеся, будут расти развиваться, и дадут богатые всходы, и семена в новый посев, и новую жатву. Крепко был выполнен первый посев, но и всходы зато не замедлят. Если бы знали, сколько сознаний трудится над полем посева и всходов, целое воинство света, и мы также оберегаем плоды наших трудов. Ближайшую задачей будет широкое оповещение имени гуру, его деятельности и творчества, целью которых было утверждение учения жизни. Конечная цель — передача учения жизни народу. Владыки приход требует это. Великое время. В напряженности перемен. Усмотрите грядущую близость прихода. Время не ждет.